Глава первая, в которой Таби осознает свой удивительный дар и в сопровождении сэра Исаака Свифта де Уэллса Верна отправляется на Венеру. «Это не так!» – внезапно заговорил Таби со своего уединенного места в другом конце комнаты. Он взглянул на троих мужчин, которые сидели вокруг маленького столика в круге света, Их игра покер была временно приостановлена. Карты и фишки сдвинуты в сторону. «Это не так уж и плохо. Только не говори мне, что это так». «Он тебе и не говорит», — язвительно ответил один из мужчин. «Я говорю не то, что я думаю», — защищался первый мужчина. «Я рассказываю вам, что он сказал. Звезды движутся прямо мимо солнца». Прямо к краю космоса. Только нет никакого края космоса. Вот что он сказал. «Ты прав, Джейк», — согласился второй мужчина. «Это именно то, что он сказал». Таби воинственно сверкнул глазами и обрушил свой пухлый кулак на хлипкую ручку складного кресла, в которое он был втиснут. «Это не так. У космоса должен быть предел», — фыркнул он. «Как космос может продолжаться вечно?» «В этом нет никакого смысла!» Первый человек терпеливо продолжил. «Он сказал, что если бы вы могли представить край космоса, за которым ничего нет, это было бы просто еще больше пространства, не так ли?» Этот вопрос, адресованный непосредственно Таби, на мгновение сбил его с толку. «Место, где космос прекращался, и дальше ничего не было. Конечно, это было бы просто больше места». Затем, совершенно неожиданно, ему бросился в глаза Изи в этом аргументе. «Вы неправильно поняли», — снисходительно заявил он. «Я никогда не говорил, что за краем космоса ничего нет». «Он прав, Джейк», — вставил второй мужчина. Он никогда этого не говорил. Первый человек вытаращил глаза. «Ты предполагаешь то, чего не имеешь права предполагать», безжалостно продолжал Таби. Первый человек собрал свои разбросанные мысли. «Ну что ты сказал?» требовательно спросил он. «Я ничего не говорил», — ответил Таби. Затем, чтобы сменить тему, он резко добавил «Кем был тот, кто сказал все это?» «Предподаватель-астроном», — ответил первый мужчина. «Мы слышали, как он читал лекцию на прошлой неделе». «Он сказал, что на Луне есть люди?» — продолжил Таби. Первый мужчина, сбитый с толку внезапным упоминанием этой новой темы, угрюмо ответил. — Нет, он ничего не говорил о том, что на Луне нет людей. — К чему ты клонишь, Таби? — вмешался третий мужчина. — Мы говорим о космосе, а не о людях на Луне. Таби добродушно улыбнулся. — Я говорю о Луне. Я читал книгу парня по имени Уэллс. В ней он говорит... — Он не астроном, — возразил первый человек. «Что он знает об этом?» Третий человек продолжил упорствовать. «Придерживайся того, что ты говорил, Таби. Ты сказал, что на краю космоса будет нечто, не просто больше космоса». «Я ничего об этом не говорил», — повторил Таби. «Но я скажу. У космоса есть край, потому что, когда вы попадаете туда, вы не найдете больше места». «Вы обнаружите, что?» — агрессивно спросил первый мужчина, когда Таби заколебался. «Ну, ну, больше земель, вот что ты найдешь!» Таби уставился на него сквозь голубую дымку табачного дыма, которая, как пелена, висела в непроветриваемой комнате. «Больше земель!» — торжествующе повторил он. «Разве этого аргумента недостаточно? Разве тот видимый космос не может продолжаться бесконечно?» Третий мужчина собирал карты и фишки. «Давайте продолжим игру», — предложил он. «В этом нынешнем споре нет никакого смысла. Замолчи, Таби, ты в этом не участвуешь». «Правильно», — сказал Таби с великодушным видом победителя. Он поудобнее переложил ноги на второй раскладной стул и удовлетворенно откинулся на спинку. «Ты не хочешь, чтобы я говорил. Я могу в мгновение ока проделать в твоем аргументе кучу дыр». Первый человек настаивал на продолжении своего астрономического повествования, в то время как Таби лениво слушал. Именно тогда, когда он сидел... Там, смутно перебирая в уме разные утверждения о звездах, планетах и кометах, которые делал его друг, ему открылся его великий дар. Откровение пришло незаметно. На самом деле настолько незаметно, что сначала Таби не понял его реального значения. Я бы хотел, чтобы они прекратили эти разговоры и продолжили игру. С раздражением пробормотал он себе под нос. Казалось вполне логичным, что в этот момент Джейк решил возобновить игру в покер. Как бы то ни было, в следующий момент фишки застучали по игровому столу, наука была забыта ради более увлекательных тонкостей покера. Таби, даже тогда не осознавший своего чудесного дара, остался наедине со своими мыслями. Невероятно большие цифры кружились в его голове. Странные слова. Орбиты, солнце, планеты, кометы, звезды. Звезды. Он ухватился за это, по крайней мере, как за единственное действительно знакомое слово. «Это была прекрасная ночь», — вспомнил он. И, глядя вверх на тусклые закопченные из комнаты, Он пожалел, что не был на улице.